Воспоминания 5. 27 сентября 1839 года. Винчестер, Англия. Кабинет Академии Чувствительных. В центре стоит Овидия. Перед ней — представитель серых. У стены за столом другие представители, включая ее отца. «Мы не знаем масштабов твоей силы, но это нормально». «Поверь, я сам не знал масштабов своей, пока не выяснил это опытным путем», — говорил Бенджамин, обращаясь к Авидии. «А другие чувствительные проходят это испытание?» — спросила Авидия. «Только серые», — ответил Бенджамин. «Я серый, и я через это проходил». «Понимаю. Тем не менее, я не могу не чувствовать себя изгоем, простите». Бенджамин кивнул, плотно сжав губы видя, повернулась к отцу. Тот внимательно смотрел на нее, и в этом взгляде, казалось, была сосредоточена вся нежность мира. У них и раньше были хорошие отношения, но с тех пор, как умерла мама, ей казалось, что он взялся любить ее за двоих. Проблема в том, что это не могло продолжаться вечно. Скоро она повзрослеет, покинет дом, и отец останется совсем один, если не считать Жанетту потому что никакую другую женщину он так полюбить уже никогда не сможет. Это Авидия знала наверняка. Повернувшись к Бенджамину, Авидия кивнула, дав понять представителю, что она готова начинать. С помощью этих упражнений мы попытаемся понять, какую природу имеет твоя сила. Имеет ли она сходство с силами других серых или является абсолютно самобытной? Тени внутри Авидии зашевелились. Ему нельзя нас видеть, сестра. Авидия старалась сохранять спокойствие. К этому моменту она уже успела понять, что ее тени представляют собой что-то необычное. И уже несколько месяцев самостоятельно исследовала их, пытаясь разобраться, откуда они берутся, чем питаются и исчезнут ли они однажды так же резко, как появились. Всякий раз, когда Авидия спрашивала Вейн, Фести и Альбион, откуда они, те не отвечали всегда одинаково. Точнее, из всех троих отвечала всегда Вейн. Она говорила, «Мы пришли из тебя». Авидия постаралась отогнать посторонние мысли и сосредоточиться на указаниях Бенджамина. «Покажи нам свою обычную магию». Обычная магия — это то, чем любая ведьма могла пользоваться в быту. Авидия владела ею с десяти лет. Поздновато, если сравнивать с другими ведьмами. Но так или иначе, сейчас эти трюки не представляли для нее никакой сложности. И Авидия показала, что она умеет. Пара примеров с левитацией — зажечь и погасить свечу, открыть и закрыть дверь поворотом кисти руки. Пока девушка выполняла задание, представители за столом тихонько перешептывались между собой. И только отец смотрел на нее, не отрываясь, с молчаливой подбадривающей улыбкой. «Хорошо. А сейчас можешь, пожалуйста, поменять освещение в комнате, сделать его поярче?» Авидия удивленно посмотрела на Бенджамина. Сила солнца была силой ее отца. «Я не знаю, смогу ли я это сделать, Бенджамин», — призналась Авидия. Бенджамин криво улыбнулся и, отвернувшись, пробормотал. «Попробуй, ну, давай же». Авидее хотелось крикнуть им, что это бесполезно, и со временем выяснилось, что она была права. Представители проводили сеансы еженедельно, каждое воскресенье, и каждый раз на просьбу воспользоваться силой солнца Авидея отвечала молчанием и темнотой. Свет не подчинялся ей, это было понятно каждому. Но представители снова и снова упрямо заставляли серую включать свет, чтобы в конце остаться абсолютно разочарованными в ее магических способностях. 13. 2 ноября 1843 года. Лондон, Англия. Авидия на вершине башни но не в красивой комнате, как у принцесс, которых селят в башне сказочники а на самой ее верхушке, снаружи. К тому же башня эта полуразрушена, а вокруг — непроницаемая тьма. Авидия кричит, но никто не отзывается на ее крик. Она пытается вызвать сестер бесполезно. Вместо этого вокруг, поднимая вихрь, начинают кружиться какие-то совершенно иные, чужие тени. Ветер забирается ей под ночную рубашку, треплет волосы, и красивые каштановые пряди ее начинают лезть в лицо, так что ей становится не видно практически ничего. Авидия знала, что это был сон. Если бы это было правдой, Вейн уже давно прилетела бы ей на помощь, да и Альбион не стала бы отсиживаться в углу. Но здесь не было ни Вейн, ни Альбион. Здесь не было вообще ничего, кроме вечной, всепоглощающей пустоты. Внезапно маленький красный свет загорается вдалеке. Бесформенный, он обретает силу по мере того, как водоворот теней вокруг Овидии продолжает расти и бурлить. Постепенно свет становится ослепительно ярким, и башня, на вершине которой стоит Овидия, начинает разрушаться. Камни сыплются и падают в пустоту, темнота и бездонность которой могли бы напугать самых храбрых и смертных. Но Авидия знает, что с ней ничего не случится, что в любой момент она может проснуться. Она смотрит на красное сияние и пытается приблизиться к нему, но не может, потому что кто-то держит ее за ногу. Авидия оборачивается, и сердце ее принимается бешено колотиться от страха. «Элия». Но не живой, а мертвый Элия карабкается по ее ноге. Его глаза пусты, а мертвые губы, будто управляемые какой-то чужеродной силой, повторяют: «Авидия, Авидия, Авидия». Тело Авидии парализовано от смертельного ужаса. Она пытается найти глазами свет, но никакого света уже нет. Вокруг кромешная темнота, и только по движением и трупному шепоту Эльи она понимает, что он все еще здесь. А я. тут чьи-то руки крепко хватают ее, и она просыпается. Сквозь раскрытые шторы в комнату лился слабый утренний свет. Огонь в камине погас. Авидия лежала в постели вся мокрая от пота, а Нуам Клинхарт крепко обнимал ее и ласково гладил по голове. Авидия вцепилась в рубашку Клинхарта насквозь промокшую от ее слез. Тени змейки, которые за время сна успели выбраться наружу, окутали ее и Ноама своими прозрачными телами, будто одеялом. Прошло несколько минут, прежде чем Авидия смогла поднять голову и вернуть себе возможность говорить. Ноам, слабо проговорила она. Клинхард мягко отстранил ее от себя и, внимательно посмотрев в глаза, спросил: что тебе приснилось? Там было темно, начала бормотать Авидия, не зная, с чего начать. Тени змейки, которые укрывали тело Ноама, теперь все переползли к ней. Темно и страшно. Еще там был красный свет и мертвый Элия, который полз ко мне, и башня, которая разрушилась, и... Достаточно, хватит. Овидию затрясло, и ноам снова крепко обнял её. Это был просто кошмар. Это было не по-настоящему. Фести, Альбион, Вейн с беспокойством продолжала Овидия. «Их там не было. Моих теней там не было. Где они сейчас?» Волнение, с которым говорила Овидия, даже Ноома заставило беспокоиться. «Вот же они», — показал он на дальний угол комнаты, где, внимательно наблюдая за происходящим, сидела верная троица. «Я знал, что что-то идет не так, когда они ночью оставили тебя. Они хотели предупредить меня, что что-то происходит, но я плохо понимаю язык теней». — сказал Ноам и внимательно посмотрел на Авидию уставшими глазами, под которыми проступала синева. «Предлагаю немного пройтись. Это пойдет на пользу нам обоим». Авидия хотела было возразить, что это опасно, но сил на возражение не было совсем. В этот момент к Авидии подплыла Фести и с любопытством взглянула на нее. «Я все видела», — прошептала тень. Авидия странно посмотрела на сестру. «Что ты видела?» — спросила она с некоторой неохотой. Ноам, который все еще продолжал держать Авидию в объятиях, прислушался, внимательно глядя на девушку и ее тень. «Тьму?» — просто ответила Фесте. «Я сделаю тебе успокаивающий настой», — сказал Ноам, поднимаясь с кровати. «А ты, Авидия Уинтерсон, пока лежи». И не думай подниматься, пока я не скажу. Серая ведьма послушно кивнула, расправляя одеяло и одергивая сорочку, которая все это время оказывается была задрана до колен. К счастью, Ноам, полностью сосредоточенный на приготовлении успокоительного, кажется, не заметил этого. Сестра, послышался голос Вейн, все будет хорошо. — Позволь мне усомниться в этом, Вейн, — ответила Овидия. Тебя там не было. — Ты не знаешь, — прошептала тень, и в тот же момент исчезла вместе с остальными двумя, не оставив Авидии возможности сказать что-то еще. Впрочем, она была слишком измотана, чтобы просить объяснений. Она потребует их, когда отдохнет. Утренний ветерок ворвался в комнату, и одновременно с ним послышалось бульканье воды. Это Ноам согрел воду. Я приготовил тебе кувшин теплой воды, чтобы умыться. И, если хочешь, я видел тут ширму. Ширма, сложенная за дверью, была простой, но достаточно большой, чтобы создать интимное пространство для умывания. Авидия кивнула и встала с кровати, чувствуя, как плохо слушаются ее ноги. Взяла сумку с туалетными принадлежностями, которую приготовила для нее Шарлотта, и маленькое полотенце. Когда девушка вернулась к кровати, ширма уже была разложена. Но он помог ей войти внутрь, закрыл створки и вернулся к камину. Вода в кувшине была прозрачная, как из родника. А ей захотелось спросить, откуда она взялась, такая чистая и свежая. Но, зная, с какой неохотой Ноам отвечает на подобные вопросы, девушка сдержалась. Вымыла лицо, шею, руки и подмышки, вытерлась полотенцем, быстро расчесалась и заплела косичку, достаточно плотную для того, чтобы потом, когда она распустит волосы, образовались красивые волны. С той стороны ширмы слышалось, как Ноам разливает по чашкам чай — Авидия посмотрела, не осталось ли чего-нибудь еще в сумке с принадлежностями и достала стеклянную склянку с этикеткой, на которой мелким почерком было написано. «Это мой эксперимент. Крем для подмышек. Ты же знаешь мою одержимость запахами». Авидия представила подругу, как она быстро-быстро строчит на этикетке эту надпись, сверяясь со справочником и проверяя, не забыла ли чего как непослушные темно каштановые луканы падают ей на лицо, и как она злится, поправляя их тыльной стороной ладони, и улыбнулась. Осторожно открыла баночку. Смесь была светло-фиолетового цвета и пахла лавандой и льном. Авидия нанесла немного средства на подмышки и почувствовала свежесть. Закрыла склянку, положила ее обратно в сумку и мысленно поздравила подругу с удачным экспериментом, после чего вышла из-за ширмы. На полу у камина стояли две чашки с чаем, рядом с которыми сидел Ноам. Авидия бросила полотенце и сумку с принадлежностями на кровать и села рядом, еще раз поблагодарив Клинхарта за то, что втянулся из-за нее в такие трудности и неприятности. «Я знаю, что ты не одобришь эту идею, но я не передумаю» объявил Ноам, воспользовавшись моментом, пока Авидия делала глоток чая. Серая ведьма закрыла глаза, чувствуя, как тепло напитка разливается по всему телу. «Вчера вечером ты сказал, что хочешь отвезти меня куда-то. Ты об этом?» «Да. Но сначала я с твоего позволения отойду за ширму и переоденусь. Не хочу тебя смущать видом молодого красивого тела». «Не преувеличивай, Клинхард!» Смущённо хохотнула Авидия и отвернулась. «Тебе нужно выйти», — настаивал Ноам. «Да, это небезопасно. Но ты сама не понимаешь, насколько полезной для тебя может оказаться прогулка. Два, максимум три часа, и ещё до обеда мы освободимся». «Честно говоря, я думала, что мы приехали расследовать убийство Элии, а не прогуливаться по Лондону, как заправская...» Авидия вовремя остановилась — А может быть, и не совсем вовремя, потому что в следующую секунду Ноам поднял бровь и, наклонившись к ней, прошептал, заканчивая фразу «Как заправская супружеская пара?» Видия помнила, что в глазах лондонцев они и должны были выглядеть как пара и была не против поиграть в эту игру. Только кто же знал, что это окажется так непросто? Ноам отстранился от Авидии, и девушка облегченно вздохнула, чувствуя, как легкое головокружение от дыхания Ноама, которое было так близко и от тепла его тела, постепенно отступает. «А потом», — сказал Ноам, заходя за ширму, — «потом сразу займемся расследованием». Сброшенная клинхартом пижама повисла на ширме, и Авидия, немного смутившись, отвернулась, сосредоточив свое внимание на чашке с чаем. «Очень на это надеюсь», — сказала она, глядя на дрова в камине, которых осталось совсем мало. «Возможно, прогулка действительно могла бы помочь мне прояснить свои мысли». «Наконец-то мы поняли друг друга, миссис Роджерс», — крикнул из-за ширмы Ноам, и Авидия не смогла сдержать смеха. «А, кстати, почему, Роджерс? Откуда ты взял эту фамилию?» — полюбопытствовала она. «А я не помню». То ли вычитал, то ли услышал где-то недавно. Всплыло. Овидия закатила глаза. «Я принимаю ваше предложение, мистер Роджерс. Только условия. Мы вернемся до обеда и никаких возражений». С этими словами Авидия встала, чтобы взять одежду. В этот момент Ноам вышел к ней из-за ширмы. Девушка обернулась и на мгновение замерла. На Ноаме был тот же костюм, что и вчера, но что-то в его облике явно изменилось. Создавалось впечатление, что он специально сделал что-то с собой, чтобы подчеркнуть и свою красоту, которая, чего уж скрывать, и без того была достаточно очевидной. «Есть, мэм!» — воскликнул Ноам, делая вид, что не замечает ошарашенного взгляда Авидии. «Мне нужно 15 минут, чтобы сбегать по одному делу, и я буду полностью в вашем распоряжении». Серая ведьма кивнула, и Ноам выскочил за дверь, а Авидия принялась готовиться к выходу на улицу. Она надевала корсет и думала о том, что от мальчика, которым она знала его раньше, ничего не осталось. Ноам Клинхард превратился в настоящего мужчину, сильного, доброго и харизматичного единственного во всей Англии, кто готов был пожертвовать для нее всем, что имел, вплоть до самой жизни. Зная, что у нее в распоряжении только 15 минут, Ноам был пунктуален. Авидия постаралась собраться так быстро, как только могла. Завязать корсет самостоятельно оказалось не самой простой задачей, но она справилась, не без помощи бытовой магии, конечно и даже сумела соорудить перед зеркалом более-менее приличную прическу, собрав расплетенные из косичек волнистые волосы в высокий пучок и оставив пару локонов около лица. Авидия как раз заканчивала возиться с укладкой, когда из открытого окна послышался голос Ноама. Серая ведьма выглянула наружу и увидела Клинхарта, который подходил к зданию пансиона — До того, как тот поднялся наверх, она успела полностью закончить все приготовления. Ноам постучал в дверь, и Авидия пригласила его войти. «Теперь мы можем идти», — сказал он ей, заходя внутрь. Авидия бросила беглый взгляд на комнату и потянулась за дорожной сумкой. «Оставь», — остановил ее Ноам. «Мы останемся здесь еще на ночь». Авидия кивнула, пригладила юбку и, выйдя из комнаты, остановилась в коридоре, дожидаясь, пока Ноам закроет за ними дверь. За стойкой сидел тот же человек, что и накануне. Пара обменялась с ним вежливыми приветствиями, и молодые люди нырнули в лондонскую суету. Дождь, который лил всю ночь, уже прекратился, и воздух в первые минуты, показавшийся Овидии таким мутным и серым, стал почти прозрачным. По улице сновали кареты, лошади, люди. Уличные торговцы соблазняли зазевавшихся прохожих яркими безделушками. Несколько детей раздавали утренние газеты, а видео была так увлечена наблюдениями, что не заметила, как перед ними остановилась карета. Карета была большая, черная и блестящая, с двумя коричневыми лошадьми и важным кучером. Девушка в изумлении повернулась к ному. Кажется, мой долг сейчас сильно увеличится, проговорила она. Но он подошел к серой ведьме близко-близко и, глядя ей прямо в глаза, сказал ⁇ Я уже говорил тебе, что никакого долга нет. Я просто делаю то, что считаю нужным. ⁇ Все в порядке, мистер Роджерс ⁇ ответила Овидия, и от того, с какой уверенностью она произнесла выдуманную фамилию, Клинхарт улыбнулся. Кучер распустился с козелой и с поклоном отворил дверь кареты. «Пожалуйста, миссис Роджерс». Авидия бросила быстрый взгляд на Ноама, который изо всех сил пытался держать себя в руках, чтобы не рассмеяться, и осторожно поднялась в карету. Сидения внутри были обиты красным бархатом, на окнах висели пурпурные шторы. Но он поднялся в карету вслед за Овидией и, усевшись рядом, стукнул ладонью в потолок, объявляя кучеру, что можно трогать. Карета двинулась в путь. «Кажется, ты уже выглядишь посвежее», — сказал он, посмотрев на Овидию. «Итак, куда же мы едем, мистер Роджерс?» — спросила Овидия, игнорируя последнее замечание и не забывая играть пьесу про счастливых молодоженов. В одно из моих любимых мест в Лондоне, — объявил Ноам, откидываясь назад, — в Реджетс-парк. А Видея слышала об этом месте. Кажется, оно находилось на холме, и оттуда можно было видеть весь Лондон как на ладони. Мы собираемся на пикник? Нас разыскивают, как подозреваемых в убийстве. Ну ладно, не нас, меня. И вместо того, чтобы искать укрытие и доказывать свою невиновность, мы идем на пикник? «Иногда приходится рисковать, Уинтерсон». «Но не до такой же степени!» — воскликнула Авидия. «Я думала, что ты нашел для нас более уединенное место». «Какого еще уединения ты ищешь, Авидия?» На губах Ноама заиграла улыбка. «Мы и так делим с тобой одну комнату. Куда уж уединеннее». «Я серьезно, Ноам!» — грустно проговорила серая ведьма, и улыбка исчезла с лица Клинхарта. Правда. То место, куда ты везешь меня, очень людное. Меня могут убить. Пусть попробуют пальцем тебя тронуть. Тут же с жизнью распрощаются. Ответил Ноам и показал кулак. Игривое настроение, похоже, не собиралось его покидать. Или... Авидия взглянула ему в лицо и вдруг поняла, что он не шутит. — Если хочешь, можешь меня испытать, — проговорил Ноам с волнующей решимостью в голосе. Авидия, которая не знала, как реагировать на такое, не нашла ничего лучшего, как отодвинуть шторку и смотреть в окно. Оставшаяся часть дороги прошла в молчании. Авидия смотрела в окошко кареты и думала о небывалой ясной погоде, которой встретил их этот день. Да, ноябрь давала себе знать, и было уже очень холодно, но небо выглядело почти по-летнему. Еще она думала о том, как сильно изменилась жизнь нечувствительных за последнее время. Дым от печных труб смешивался с дымом от труб заводских, и казалось, что эта сама жизнь варится, парится и клокочет. Другая деталь, на которую серая ведьма обратила внимание, была связана с памятниками. Чем ближе они приближались к Реджент-парку, тем больше их попадалось на пути. Наконец, они достигли цели своего путешествия, и глазам Овидия открылся огромный парк. Он оказался не так далеко от пансиона, в котором они остановились, и Авидия внутренне поблагодарила Ноама за то, что он хотя бы не предложил проделать это расстояние пешком, ставя под угрозу их и без того зыбкое положение. Но лучше бы он выбрал другое место — потому что тащить ее в такой шумный парк, как Редженс, было сущим безумием. Но она не стала произносить все это вслух, чтобы не усиливать напряжение, которое и так повисло между ними после того, как они покинули гостиницу. Карета остановилась, и Ноам посмотрел на Авидию. «Я собираюсь использовать заклинание, чтобы спрятать нас». Серая ведьма резко повернула голову и с удивлением посмотрела на него. Пара локонов упала ей на лицо, но Лоам, кажется, не заметил этого. Это возможно? спросила она. Ноам кивнул и заговорил быстрым шепотом. Я создам вокруг нас невидимый щит. Как только мы войдем в парк, я произнесу заклинание, и мы станем невидимыми. Так мы сможем гулять безопасно. Это не обессилит тебя, Ноам. Авидия хорошо знала, какую цену приходится платить за использование даже такой бытовой магии. «Возможно, я устану немного больше, чем обычно, но оно того стоит. Когда еще удастся прогуляться по одному из лучших парков Лондона, да еще и невидимкой?» Авидия хотела сказать что-то, но в этот момент кучер открыл дверь кареты, и они вышли наружу. Авидия глубоко вздохнула и внутренне помолилась тому, кто был на небесах, если там кто-то вообще был, чтобы все прошло хорошо. Пробормотала тихое спасибо кучеру, который подал ей руку, и, подняв глаза, увидела главный вход в Реджент-парк. «Мы вернемся через пару часов. Заберите нас в этом же месте, пожалуйста», — попросил Ноам кучера, расплачиваясь. Тот кивнул, и Ноам подошел к Овидии, которая все еще оторопела, глядела на роскошное место, куда ее привез Клинхард. Она никогда в жизни не видела таких парков, чтобы зелень всюду, куда не кинешь взгляд, и не просто вход, а железные ворота с изящной резьбой, больше напоминавшие ворота дворца. «Я не думала, что в Лондоне можно найти столько зелени», Пробормотала Авидия и, взяв своего спутника под локоть, направилась вместе с ним вглубь парка. Некоторое время они просто ходили, смешиваясь с другими посетителями. Народу в парке было достаточно много, но Нуам объяснил, что это ничто по сравнению с тем, сколько их будет ближе к полудню. Авидия хотела уточнить, сколько времени сейчас, но как раз в этот момент заметила парковые часы, стрелки которых указывали на десять. Наконец им на глаза попалась небольшая рощица, в которой как будто не было никого, и они направились туда. «Ну, хорошо», — сказал Ноам, заводя видео за одной из деревьев. «Это будет быстро. Тебе нужно только взять меня за руки и смотреть мне в глаза». Девушка повиновалась и посмотрела в медовые глаза Клинхарта. Сквозь перчатки, довольно тонкие для этого времени года, почувствовала тепло рук, которые уже так много делали для нее и, несомненно, сделают еще. Что-то похожее на электрический ток пробежало между ними. От странных слов, которые начал произносить Ноам, тени внутри овидеи зашевелились. «Окулумен вокос кутум, вени адме». Глаза Нуама засияли гипнотическим сероватым блеском. Он повторил эти слова еще несколько раз, потом закрыл глаза и пробормотал «Фактум ест». Его руки расслабились. Потом он снова открыл глаза. Я, опять увидела сероватый блеск. Серая ведьма поняла, что он только что сказал. В академии их учили латыни с самых ранних лет, и все самые сложные магические заклинания чувствительных произносились именно на этом языке. «Я призываю глаз для моей защиты, иди ко мне, да будет так». Клинхард вывел свою спутницу из-за дерева, дождался, когда на тропинке будет чуть больше гуляющих, и принялся прыгать и делать странные движения руками. Никто не обращал на него внимания. «Неужели сработало?» — ошеломленно пробормотала Авидия, обернувшись и глядя на людей, которые проходили мимо них с абсолютно равнодушным видом. «Но «Ну я же говорил, что сработает. А теперь пойдем гулять». Они бродили по парку все утро. Но Ам показывал Авидии пышные сады, среди которых девушке особенно запомнился сад королевы Марии. Провел по мосту через реку, которая втекала в живописное озеро. Так, незамеченные никем, они пересекли весь парк, пока не оказались у большого холма. Деревьев там не было, зато было много людей, которые любовались роскошным видом. Несмотря на ясную погоду, пикников никто уже не устраивал. Ноябрь в Лондоне слишком холодный месяц для таких дел. Авидя обернулась, ожидая распоряжений Ноама тот смотрел на нее и улыбался. Вперед, сказал он. «Мы должны подняться на этот холм». И Овидия, чувствуя, что с каждым шагом набирается сил, двинулась вслед за ним. «Ты повеселела. Я рад, что смог отвлечь тебя», — сказал Ноам. видя, вздохнула. До конца отвлечься у нее, конечно, не получалось, — Тени продолжали шевелиться внутри, и меньше всего ей бы сейчас хотелось, чтобы старая троица, да и новая армия змеек, которыми она вроде умела управлять, вырвались наружу и устроили представление. «Я знаю, каким страшным был твой кошмар. Я ведь тоже многое видел», — продолжал говорить Клинхард, глядя ей в глаза. «Если бы твои тени не предупредили меня...» Но они это сделали, и это главное, — проговорила Овидия, пытаясь оборвать разговор на неприятную тему. Вспоминать сейчас о красном огоньке и мертвом Элии, который карабкался по ней, совсем не хотелось. Дыхание серой ведьмы снова стало затрудненным, и Нуам с тревогой взглянул на нее. Овидия, Авидия посмотри на меня, посмотри на меня. И, как и прежде, медовые глаза Клинхарта сделали свое дело. Сердце стало биться чуть спокойнее, а волнение постепенно отступило. «Я хотела было подойти к озеру. Кажется, я видела там руины какого-то храма», — быстро проговорила Овидия. Провидец кивнул и, подав руку своей спутнице, сбежал вместе с ней к подножию холма, чтобы направиться к озеру. Через несколько минут храм нашелся. Бывший храм, знаменитый моноптер Реджинс Парка. Спутники поднялись по древним каменным ступенькам и ахнули. Отсюда открывался великолепный вид на лагуну. Впрочем, долго наслаждаться красотой и не думать о видя не смогла. Ей надо было поговорить с Ноамом, и она знала, что лучшего момента для этого может не быть. «Спасибо, что привел меня сюда. Я, правда, очень тебе благодарна» произнесла она, не глядя на Ноама. Если сейчас она посмотрит на него, все слова тут же потеряются. «Скажи мне, зачем кому-то могло понадобиться убить Элию, Ноам?» Клинхард повернулся к Авидии и внимательно посмотрел на нее. Она стояла в профиль, и Ноам подумал, что так ее лицо выглядит еще красивее. Пышные ресницы, пухлые щеки, веснушки, неяркие, но очень задорные. «Нежные губы?» Голос девушки вернул его к реальности. «Если убийца приехал раньше, значит, ему было известно о празднике», продолжала серая ведьма. «А раз так, мог бы это быть кто-то из своих?» Ноам встряхнул головой, будто отбрасывая все отвлекающие мысли, и с минуту взвешивал в голове версию о видеи. «Это могло быть известно только кому-то из общества», кивнул он. «Хорошая версия, Авидия. Боюсь, что это может оказаться правдой. А если так, то, получается, этот кто-то сознательно хотел подставить меня?» От ужасной догадки у Авидии потемнело в глазах, и она инстинктивно сделала шаг в сторону, чтобы не упасть. «Не кто-то, а настоящий убийца», — проговорил Ноам и посмотрел на Авидию. Вид у нее был такой несчастный, что больше всего на свете ему сейчас хотелось подойти и обнять ее. Но решив, что сейчас это было бы неуместно, он сдержался. В этот момент тени внутри овидии резко зашевелились. Сестра, сестра, осторожно, услышала она шепот вейн и принялась оглядываться по сторонам. Что с тобой? спросил Ноам, заметив беспокойство подруги. Что-то не так, Вейн предупредила меня. Ноам обернулся и внимательно посмотрел по сторонам, затем на Авидию. В его глазах читалась уверенность, что ничего подозрительного он не нашел, и тут они оба увидели его. Высокий мужчина со светлыми волосами и зелеными глазами решительно направлялся в их сторону. Его наряд был элегантен, а походка казалась небывало легкой, почти невесомой. Ноам загородил Авидию в то время, как та отчаянно боролась с тенями, которые всей толпой норовили вырваться наружу. В нескольких метрах от пары незнакомец остановился и мягко улыбнулся. Как он может нас видеть? – шепнула Авидия, пытаясь встать рядом с Ноамом, который продолжал загораживать ее своей спиной. «Он нас не видит», — ответил он, — «но он чувствует меня. Это еще один провидец». «Чувствительный? Тот самый, с которым ты хотел встретиться?» «Не тот же самый, но знакомый того самого». Зеленоглазый провидец тем временем сделал еще несколько шагов, остановился на мгновение перед невидимой сферой, которую для них Савиди соорудил Ноам, и с болезненным выражением на лице пересек ее границу. Поморгал несколько раз и, глядя в глаза Новому, поклонился. «Хорошее заклинание! Мои поздравления, мистер Клинхард!» С этими словами незнакомец полез в карман и достал оттуда конверт, заклеенный красивой печатью нежно-фиолетового цвета. «Я принес ответ на ваш запрос, сэр. Вам ответили положительно». «Ждем вас завтра с наступлением темноты. Постарайтесь не опаздывать». Овидия не сводила глаз с мужчины. На вид он казался совсем молодым, чуть старше их. Впрочем, ему могло быть и 30, размышляла Овидия, рассматривая элегантный макияж на лице правица, который, очевидно, делал его моложе. «Странно. Среди чувствительных мужской макияж совсем не был принят». Незнакомец еще раз внимательно посмотрел на Ноа и Авидию своими зелеными глазами и со словами мистер, мисс, немедленно отклонился и исчез, а серая ведьма и юный провидец остались в беседке, рассматривая письмо, которое только что получили. Как ты относишься ко всему этому? – спросила Авидия. Это хорошие новости, да? Да. Это хорошие новости и важный для нас шаг. Я полностью доверяю своему контакту. В противном случае я не стал бы сообщать ему о нашей ситуации». При слове «наша» Авидия вздрогнула. Ей было приятно, что Ноам настолько включился в ее проблемы, что не отделяет свою жизнь от ее. Но даже это не давало ей основания забыть о том, что произошло четыре года назад. Она слишком хорошо знала, что может скрываться за этим медовым взглядом, улыбкой и очарованием. «Ты рассказал своему контакту о нашей ситуации, и теперь он нам поможет», — язвительно проговорила Овидия. Но он промолчал. Он чувствовал раздражение девушки и понимал, что спорить с ней сейчас бесполезно. «Итак, миссис Роджерс», — проговорил он шутливым тоном после небольшой паузы. «Свободны ли вы завтра с наступлением темноты? Кажется, я приготовил для вас роскошный план». Авидия глубоко вздохнула. На сердце ее было тяжело и шутить совсем не хотелось. Потом она еще раз посмотрела на закрытое письмо и подумала, что там, внутри, ее будущее. И хочет она этого или нет, но с этим будущим ей придется познакомиться в ближайшее время.